Только в своей музыке и понимаешь. Кира, а когда ты успела в него влюбиться? Мы же только третий месяц учимся. Лариска, с первого взгляда. Кира, а что ты почувствовала? Лариска, я почувствовала. Что-то случилось. Как будто архангел Гаврил вытащил золотую трубу и сыграл трубный зов. Кира.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 Если рассмотреть потрясающее сочетание серо с фиолетовым. Лариска. Ну, это если разобраться и рассмотреть, кто это будет смотреть и разбираться. Репей есть репей. Открывается и дверь. Входит преподаватель чтения хоровых партитур Игнатий Петрович. Ему 40 лет. Он красивый, усталый, безразличный.